Процедуры соблюдения границ. Подход соблюдения границ, на первый взгляд, кажется простым, но чрезвычайно труден для практического использования. Это применение стратегии решения проблем и процедур причинно-следственного управления к тем видам поведения пациента, которые могут нарушить личные границы терапевта. Соблюдение границ существенно важно для ДПТ. Ответственность за соблюдение границ терапевта лежит на нем самом, а не на пациенте. Терапевт должен осознавать, какие виды поведения пациента он может и готов переносить, а какие будут для него неприемлемыми. Эта информация должна быть вовремя, не слишком поздно предоставлена пациенту. Клиницисту также следует уточнить, какие виды поведения он может принимать только временно, а какие постоянно, и какие виды поведения пациента могут привести к выгоранию терапевта, а какие нет. Поведение пациента, нарушающей границы терапевта, составляет особую категорию препятствующего терапии поведения. Таким образом, предельно релевантное поведение по значимости уступает лишь кризисному суицидальному и парасуицидальному поведению или другим видам поведения, сопряженным с опасностью для жизни. Эти виды поведения препятствуют терапии, потому что угрожают способности и желанию терапевта продолжать работу с пациентом. Для терапевта очень важно не игнорировать такое поведение, иначе у него рано или поздно произойдет выгорание, и он прекратит терапию или каким-либо иным образом повредит пациенту. При соблюдении границ терапевт осуществляет заботу о пациенте, заботясь о себе.